Глава 64. Сегодня движение на дороге Дуайт Плэнс было куда более оживленным, чем в прошлую субботу, когда Джина ехала в рай. Радуясь тому, что у нее есть в запасе время, Джина медленно проехала мимо офисного здания, в котором располагалась фирма Хэннен и Рэмзи. Небольшое здание было выстроено из белого камня и стекла, и помимо пиар-агентства в нем находились офисы адвокатских и бухгалтерских контор, а также фирм, занимающихся управлением активами состоятельных клиентов. Джина с облегчением отметила про себя, что под офисами нет подземной парковки. Если бы она здесь имелась, заметить выезжающую Мэг Уильямсон было бы нелегко. Отыскав паркомат и заплатив за парковку прокатной машины, Джина остановилась в футах в 30 от парадного входа в здание и стала ждать. Ей не хотелось рисковать. Если Мэг заметит ее до того, как выйдет, то наверняка воспользуются дверью, находящейся с другой стороны. Сегодня стояла не по сезону теплая погода, что делало ожидание вполне терпимым. В 20 минут шестого Мэг вышла из парадных дверей и двинулась в сторону Джина. При виде ее она остановилась и устремила на назойливую журналистку гневный взгляд. «Мне больше нечего вам сказать. Вы не имеете права преследовать меня. Мэг, вам захочется выслушать то, что я собираюсь вам сказать». «Мне нужно всего лишь 10-15 минут». «У меня нет 15 минут. Я должна вернуться домой в назначенное время, чтобы отпустить няню», сказала она, торопливо идя прочь. «Да, конечно, Мэг», ответила Джина и тоже пошла быстрым шагом, чтобы не отстать. «Вот что мы сделаем. Поговорим в вашей машине, пока вы будете ехать домой. Высадите меня на улицу, не доезжая до вашего квартала, и я вернусь к своей машине на такси». «Я же вам сказала». «Мне больше не о чем с вами говорить, и мне не интересно, что вы там собираетесь мне сказать. Просто отойдите и оставьте меня в по. «Кэти Райан была убита на Арубе. Это вам интересно?» Мэг остановилась как вкопанная, и на лице ее отразились потрясения и страх. «О, боже!» «Идемте», — сказала Джина. «Нам надо добраться до вашей машины. Два квартала до многоуровневой парковки они прошли молча. Джина заговорила лишь после того, как Мэг расплатилась со служителем и выехала на улицу. «Пока мы шли, вы явно очень нервничали. Вы беспокоитесь о том, что за вами могут следить?» «Не знаю», — ответила Мэг, стиснув руль. «Иногда им становятся известны такие вещи, касающиеся моей жизни, которых они никак не должны знать». «Кто такие эти они, Мэг? Кто является вашим контактом в РЭЛ?» Мэг проигнорировала этот вопрос. «Расскажите мне, что именно случилось с Кэти?» Джина, помни что 15 минут скоро закончится, быстро изложила то, что смогла выяснить на Арубе, и в заключении сказала. Кому-то пришлось здорово попотеть, добыть информацию о том, куда летит Кэти, последовать за ней на Арубу, вызнать все о морской прогулке на гидроциклах, на которую она записалась, и испортить ее гидроцикл, пока она обедала в ресторане. На лице Мэг изобразился еще больше страх. «Мэг, в письме, которое Кэти отправила мне, она написала, что во время работы в Real News ей пришлось пережить нечто ужасное. Я знаю, что и вам тоже пришлось это пережить. Вы можете мне сказать, что это было?» Мэг покачала головой и, подняв одну руку от руля, вытерла глаза. Джина ждала, надеясь, что Мэг нарушит молчание. Но та этого не сделала. Джина попробовала зайти с другого бока. Кто бы ни обидел вас и Кэти, услышь я его имя, я бы поняла, кто он такой. «Да», — быстро ответила Мэг, прежде чем замолкнуть опять. «Его имя», — подумала Джина. «Этот он наверняка кто-то из тех, кто регулярно появляется в прямом эфире. Или из руководства рэлл Мэг, я знаю, что вы обязались не разглашать эту информацию в обмен на отступные. И вы, разумеется, имели полное право обеспечить благополучие для себя и вашей дочурки». Она все, что у меня есть. Чуть слышно, — проговорила Мэг. Я не хочу ввязываться в это дело. Вы уже и так в него ввязались, Мэг. Они использовали вас, чтобы ввести меня в заблуждение, подкинув ложную информацию, будто в компании от Кэти возникало много проблем. Почему вы не можете просто обратиться в полицию, рассказать им то, что узнали о гибели Кэти, чтобы они начали заниматься этим сами? К сожалению, все не так просто. Полиция Арубы закрыла это дело, и у меня нет достаточных доказательств, чтобы убедить ФБР начать расследование. «Я хочу вам помочь, но не могу», — безжизненным голосом сказала Мэг. «Единственный способ, которым я могу гарантировать себе безопасность, это делать то, что мне велят, и держать рот на замке. Мне вообще не следует с вами говорить». Джина видела, что они приближаются к дому Мэг. «Пора начать говорить жестко и взять ее в оборот», — подумала Джина. «Мэг, ваша безопасность отнюдь не гарантирована, и безопасность Джиллиан тоже. Пока Рэл Ньюс не завершит первичный выпуск своих акций на биржу, они будут сидеть на бомбе с часовым механизмом. На кону будут стоять и карьеры, и огромные деньги — сотни миллионов долларов. Возможно, они убрали Кэти, потому что она отказалась подписывать соглашение о неразглашении и выплате отступных. А может быть, они считают неприемлемой угрозой не только Кэти, но и любую женщину, которой известны их грязные секреты. Мэйк свернула на улицу, по которой надо было проехать квартал, чтобы оказаться у ее дома. Затем остановилась на обочине, не заглушая двигателя. Когда она заговорила снова, ее голос был полон решимости и тверд. — Я вам помогу, но с одним условием. Вы пообещаете, что больше никогда не будете пытаться выйти со мной на связь. Но как? Вы обещаете? Да, сказала Джина, одновременно прикидывая, как сделать так, чтобы Мэг все же согласилась пойти на контакт в будущем. В Рэл news есть кое-кто, у кого имеется куда больше информации о жертвах, чем у меня самой. Я могу уговорить этого человека выйти с вами на связь. Мэг, я буду соблюдать это наше соглашение и выясню, что творится в Realm News. Но неужели вы в самом деле хотите, чтобы я не вступала с вами в контакт, если при этом я узнаю, что вам и вашей дочери грозит опасность?» Мэг смотрела прямо перед собой. «Хорошо, я согласна. Но больше не появляйтесь ни там, где я работаю, ни там, где живу. В случае необходимости пошлите мне письмо». Она взглянула на часы на приборной панели машины. «Время вышло. Пожалуйста, выйдите из моей машины».